Глава 880. Блеск мечей. Из тела Ван Буэлэ послушался хруст. Несмотря на все попытки, он не мог противостоять такому чудовищному давлению. Под гнетом темницей его тело стало деформироваться, на его счастье в ловушку попала неистинная сущность. Это тело было создано техникой стока, поэтому оно лишь деформировалось, но не распадалось. Однако это не принесло Ван Буэлэ облегчения. Всё его естество кричало ему о страшной опасности, и он не мог бы не было. Он прекрасно понимал, что у него оставалось мало времени. Если ему не удастся сбежать отсюда, как говорит благовонная палочка, его клон будет уничтожен. Я не могу открыть бездонную сумку, не могу достать кисть практика стадии планета проклятия. Глаза Ван Павла в сфере посияли, но он старался не поддаваться панике. Раз сейчас шла схватка за право управлять звездой, он мог выпутаться из этой ситуации множеством способов. Уничтожить пламя звезды и прийти сюда истинной сущностью. Хоть я и могу это сделать, будет трудновато. Всё-таки мы уже не снаружи звезды, а в её внешнем периметре. Мне придётся немало попотеть, чтобы найти это место. Последствия такой задержки могут быть катастрофическими. Немного подумав, он решил попробовать кое-что ещё. Прославленный. Культивация ванн-булла с рокотом закрутилась. Не позволяя давлению размажить себя, он начал декламировать Дао Сутру у себя в голове. Он решил пойти на риск. Если ничего не выйдет, у него останется время на само уничтожение, несмотря на страшную опасность, у него в рукаве был припрятан козырь. Если этот клон умрёт, истинная сущность практически не пострадает. Однако без крайней необходимости Иван Болоне хотел лишаться клона. Всё-таки его гибель не сильно повлияет на истинную сущность, но последствия всё равно будут. Тем более Иван Болоне хотел терять бездонную сумку. Джо Яман с пёрочкой и, и осликс легли внутри корабля, который находился в сумке. Однако Ван Буэлэ был уверен, что сумеет выбросить его за радиус взрыва, который убьёт обоих старейшин. Главное, чтобы истинная сущность успела вовремя проснуться и нашла уязвимость в естественном барьере звезды. Ему предстоит пройти через силу магических законов на внешних рубежах звезды и на эти клона. Возможно, ситуация ещё не настолько плоха. Продекламировав про себя Дао Сутру, Ван Буэлэ с блеском в глазах посмотрел на врагов. Помимо пламени звезды у него имелся ещё один козырь, Нефритовая табличка патриарха Бушующего Пламя. Его со всех сторон окружил радужный пузырь, отчего он был сильно стеснён в движениях. Если ему удастся открыть бездонную сумку и использовать кисть практика стадии планеты, то этот кризис будет успешно разрешён. Всё зависело от того, получится ли у Дао с утра ослабить печать, дабы он мог использовать магию. Пока Ван Боула об этом думал, радужный шар быстро сжимался. Старецы использовали силу культивации для контроля пузыря. Немыслимое давление внутри те формировало тело Ван Боле настолько, что казалось, его сейчас разорвёт на куски. Глаза первого старейшины осторожно блестели. Очевидно, он ненавидел Ван Боле сильнее товарища. Всё-таки, если бы не Ван Боле, то в сражении за секту Карающая длань он не лишился бы физического тела, а его культивация не упала ниже стадии планеты. Из-за него он уже никогда не сможет достичь новых вершин культивации. Сдохне! Злобно прорычал первый старейшина и выплеснул силу культивации. Ван Буэлла содрогнулся, когда крохотная часть тела разрушилась, даже звезда сдрожала, и с глубин звёздного неба снизошла могучая аура. Почему-то эту чудовищную ауру почувствовали только Ван Буэлла и двое старейшин. Остальные, кто находился внутри звезды, ничего не заметили. Они лишь увидели, как светило на мгновение потускнело. Это потрясло сражающихся, а вот старейшины побледнели. У второго округлились глаза и зазвенело в ушах. Он почувствовал себя так, будто вновь стал простым бессмертным, который впервые узрел могущество неба и земли. Реакция другого старейшины была почти такой же. Более того, из-за тяжёлых ран могучая аура вызвала у него кровавый кашель. Дрожь их тела и душ повлияла на печать. Под влиянием силы Даос-Утры печать сама собой ослабла. Что интересно, если дать ей достаточно времени, то она могла полностью разрушить печать. Однако Ван Бола знал, что Силдао с утра рассеивается очень быстро. С её появлением и ослаблением печти он всё ещё не мог свободно двигаться. А вот без доныомка, за которой следило божественное сознание, теперь могла быть открыта. К тому же он мог воспользоваться кистью практика стадии планеты. В этот момент глаза Ван Бола опасно сверкнули. Он задрал голову и тут же извлёк из себя кисть практика стадии планеты. С трудом подняв руку, он резко опустил её вниз. В этот же миг его залял яркий свет. Кисть практика стадии планета, у которого осталось два пальца, оказалась под контролем культивации Ван Баоле. Она задрожала, а потом устремилась к радужному пузырю. Всё произошло настолько быстро, что старичные не успели ничего понять, они только разглянули рты, как кисть практика стадии планета уже достигла радужного пузыря. Взрыв! Практически прорычал Ван Баоле, он без каких-либо сожалений пожертвовал одним пальцем кисти. Палец ослепительно вспыхнул, в следующий миг на радужный пузырь обрушилась мощь, сравнимая с одним ударом практика стадии планеты. Палец в пузыре напоминал острый клинок, способный уничтожить всё на свете. Хоть Иван Пауле мог сдать направление взрыва, он всё ещё находился внутри пузыря. Слишком близко, даже с карающим щитом он всё равно закашлялся кровью и задрожал, но это было частью его плана. Взрыв пальца накрыл большую часть радужного пузыря. а ударная волна отшвырнула его назад, позволив свободно двигаться даже под давлением. Его трясло, изо рта текла кровь, но глаза холодно сиели. Он устремился к месту, где взорвался палец. Само уничтожение высвободило колоссальную мощь, вот только радужный пузырь был ценнейшим сокровищем секты Небесный Дух, для создания которого требовалось принести немалые жертвы. Чудовищный взрыв не уничтожил его, на поверхности пузыря появилась лишь одна трещина, которая уже затягивалась. Тем временем сила Дао с утра уже начала рассеиваться. Второй старейшный незамедлительно попытался остановить Ван Буэлэ. «А ну, стоять!» – выкрикнул старейшина. Перед ним с рокотом возникла огромная иллюзорная рука. Старейшина среагировал довольно быстро. С трещиной в стенах темницы у Ван Буэлэ появился шанс. Он в самоубийственном рывке бросился к трещине, нанеся удар одновременно со старейшиной. Их разделили только стенки радужного пузыря. Раздался оглушительный рокот. Хоть Ван Боле обладал необычайно высокой культивацией, он не являлся практиком стадии планеты. К тому же, он ещё находился в заряе. Старешне не удалось зацепить его. Держа всем телом и кашляя кровью, Ван Боле отлетел назад, но тут на его губах расцвела хищная улыбка. Второй старешне сумело остановить его, как вдруг ещё один палец кисти практика стадии планеты взорвался. Его целью был не второй, а первый старешина.